Глава вторая. Ковчег. Артём разглядывал пейзаж со странным чувством отторжения и ожидания, хотя никаких надежд на встречу с Полиситкой не питал. Зарима молнией ворвалась в его жизнь и так же мгновенно покинула её, оставив в душе неизгладимый след. Умом он понимал, что она, скорее всего, погибла, а душа душа сопротивлялась этой трезвой оценке действительности и жаждала встречи. Голимы при посадке потеряли весь энергозапас, но всё ещё могли служить капсулами защиты. Средствами же передвижения они должны были стать только спустя какое-то время после накопления необходимой энергии. Однако использовать их в качестве транспорта было нельзя, так как у земных наблюдателей сразу возникли бы вопросы, кто и с какой целью проник на поверхность планеты вопреки мораторию на экспедиции, установленному правительством по рекомендации САККОНА. Артёму и Ульриху фон Хорсту предстояло добираться до северного Гранд-болота в режиме инкогниту, поэтому план похода не предусматривал использования массивных големов. Двигались они только по ночам и не выключали маскировочных систем кокосов, что снижало темп передвижения, но гарантировало скрытность и относительную безопасность. На третьи сутки после посадки они вышли на край гигантского болота, занимавшего площадь в 100 тысяч квадратных километров, глубина которого в некоторых местах достигала полутора и больше километров. Могильников с заключенными внутри роботами джиннами здесь насчитывалось три. Макушка одного торчала в центре болота, окружённая непроходимыми зарослями великаньего леса. Второй стоял на краю, наклонившись, как пизанская башня, и был кем-то взорван и пуст. Третий прятался среди скал лимянского хребта, обрывавшихся в трясину так отменно, будто край гор отхватили ножом. В 40 км от берега и от этого хребта И был обнаружен хвост утонувшего в болоте корабля, который по оценкам специалистов представлял собой ковчег червей Угага. И вот Артём со своим спутником, слушавшимся его беспрекословно, смотрели на болото с высоты отрезанной горы Лемианского хребта, думая каждый о своём. Сверху болото напоминало гладкое серое бетонное поле с тёмными пятнами плесени и цветными разводами, покрытое кое-где кочками шерстью кустарника и скелетами засохших мангров, похожих на колоссальные многоножки. На этом фоне хорошо была видна сереноватая паутинка дороги, соединявшей могильники с джиннами. Правда оба десантника знали, что на самом деле дорога эта зелёная жилочка никогда не была и представляла собой систему трансляторов условий сохранения, как называли её земные учёные. Когда-то она поддерживала энергетический баланс могильников, но со временем утратила своё значение и пришла в негодность, хотя и сейчас ещё встречались участки, сохранившие энергопотенциал и физические законы инново пространства. Ковчега отсюда ещё не видно, сказал с сожалением Ульрих, не понимая долгого молчания спутника. Может быть, рискнём спуститься к болоту до захода солнца? Никто нас не обнаружит с орбиты, пока работают маски и костюмов. Артём поднял голову, окинул взглядом глубокий синий небосвод, с вихревой вуалью слепительно белых облаков или лозовым пожрём рада ила над горизонтом заставил себя встряхнуться. Удрих оказался неплохим напарником, выполнявшим все команды Ромашина и вообще исполнительным и предупредительным человеком, так что к концу маршрута Артём проникся к нему уважением с ноткой снисходительности, и отношения их потеплели, стали почти дружескими. К тому же младший Хорст действительно прекрасно знал условия и особенности планеты, что позволяло не отвлекаться на пространные объяснения встречающихся на пути явлений природы полюса и на присмотр за парнем. А его рассказы о цивилизации червей Угаага и об исчезнувших гиперптеридах и эксоидах, воевавших между собой с помощью роботов-джиннов, оказались по-настоящему интересными. И добавили Артёму желание добраться до ковчега червей. Эти странные существа, нашедшие корабль с джиннами, уже после войны не гуман, но задолго до появления в галактике человека, не зря нарыли тысячи километров подземных ходов в породах полюса, пытаясь подобраться к могильникам. Они знали, что некоторые джинны-демоны ещё способны функционировать Рискнём, сказал наконец Артём. Но пойдём не самым коротким путём. Попробуем использовать дорогу. Зачем? удивился Ульрих. Ты собираешься идти по ней пешком? Мы пойдём под ней. Тогда нас точно никто не увидит с орбиты. Дорога проходит в 7 км от утонувшего ковчега. Минута лета в наших костюмах. Доберёмся до места. дождёмся темноты и подскочим к ковчегу. Отличная идея, командир, отозвался обрадованный Ульрих и добавил, уже не скрывая нетерпения: "Я готов идти первым". "Если ты начал считать себя кумом короля и сватом министра", усмехнулся Артём. "То пора возвращаться домой". "Прости, командир, хмель в голову ударил", легкомысленно покаялся Ульрих. Уж очень хочется побыстрее дойти. Всего-то ничего осталось в полчаса лёта, даже меньше. Раз и мы у цели. Артёму самому хотелось добраться до ковчега Угаага побыстрей, но он знал цену непродуманной поспешности и сдерживал желание увеличить скорость передвижения, подспудно ожидая подвох от планеты, ставшей кладбищем джиннов. Пойдём медленным шагом, робким зигзагом. — решил он, — и вообще не шуми во хмелю, пока я не велю, как говаривали предки. — Слушаюсь, командир, — упавшим голосом сказал Ульрих, — как прикажете. «То — То-то, — проворчал Артем, — не отставай. И первым спикировал с отвесного обрыва к паутинке дороги, спускавшейся с отрога в хребта и пересекавшей болото. — Дорогой это... полупрозрачную зеленоватую ленту с воздушными пузырьками и чёрными зёрнами вкраплений, висящую без видимых опор над поверхностью планеты на высоте от 6 до 15 метров, назвать можно было снатяжкой. Она изначально не предназначалась для проезда по ней колёсного транспорта и перемещения пешеходов. Толщина её когда-то везде была одинаковой, около 1 м. а ширина достигала 20 метров. Теперь же дорога стала тоньше, оплыла по краям сосульками и потеками киселя. В ней появились более тонкие окна, каверны и даже сквозные дыры, а материал представлял собой нечто вроде мутного бутылочного стекла, из которого на земле три с половиной века назад делали сосуды для соков, молока и хмельных напитков. Артём, поднырнувший под дорогу раньше Хорста, дотронулся до неё снизу рукой в перчатке, и сам в инк костюма, управляющий всей его аппаратурой, в том числе и исследовательской, доложил «Плотность не поддается измерению, температура не поддается измерению, материальный состав не поддается и определению, микроволновой фон в пределах допустимого, энергонасыщенность около 10 в 15 эргов на сантиметр кубический». «Значит, эта ветка дороги работает», — сделал вывод Артем. «По всем признакам, да», — согласился Инг, «хотя можно убедиться в этом, запустив туда щуп». чтобы нас засекли по вспышке? Прошу прощения, я только предлагаю, вы решаете. Появился Ульрих, запыхавшийся, как после хорошей пробежки. Видеть его Артём в нормальном световом диапазоне, конечно, не мог, но адаптационная оптика Кокоса, использующая весь электромагнитный диапазон и гравитационные датчики синтезировало изображение, и перед Артёмом висел в воздухе колеблющийся, как облако на гретовом воздухе, стеклянно-прозрачный призрак. У Кибера тоже была система маскировки, но в отличие от Ульриха, его синтезированное изображение имело форму половинки шара, хотя настоящая форма Кибера была намного сложней. "Мимс, скотина, ты должен был прикрывать нас", возмутился Ульрих. «Тебе велено не отставать», — огрызнулся Инг, кибера, имевший почти человеческий интеллект. «Изволь слушаться». «Командир, прикажи ему выполнять инструкции». «Я такой же член группы, как и все», — с ворливым голосом отозвался Мим. «Ты должен беспокоиться о нашей защите». «Я беспокоюсь». «Ты отлыниваешь от выполнения обязанностей. Я делаю все, что требуется. А если тебе хочется разрядиться, то обратись к командиру отряда». Он посочувствует. Как ты смеешь так со мной разговаривать, командир? Он хамит. А отставить перепалку, сказал Артём, улыбнувшись. Создатели мима не ошиблись с выбором программы психотипа Кибера. Он вёл себя как зануда-человек, что несомненно помогало живым членам отряда сбрасывать негативные эмоции без эксцессов в ходе общения. Мим, держись, экскаваторы, продолжал Артём Поход заканчивается слишком благополучно. Следует ждать неприятных сюрпризов. Поручик, попрошу не отвлекаться и не ковырять дорогу острыми предметами, она здесь под током. Это не ток. Вид энергии, по расчетам экспертов, сеть дорог на полюсе скоро превратится в цепочку пространственных ям с разной мерностью. Твой дед называл такие ямы топологическими минами. Время неумолимо. Исчезают не только цивилизации, но и планеты, и звезды, и галактики, и целые вселенные. Искусственные сооружения не гуман, не исключение. Это еще надо доказать. Я имею в виду отставить споры, глядеть в оба за мной». Артем устремился вперед, держась в полуметре под зеленоватой стеклянной лентой дороги. Мим и Ульрих молча последовали за ним. Инк Кибера знал пределы своего своеволия, а младший Хорст вдруг осознал, что они почти дошли до цели и пораtь не стись к этому серьёзно. Дорога была прямой, как стрела, но иногда погружалась в болото или пронизывала заросли мангрового леса. И тогда приходилось выходить из-под неё и преодолевать затопленные и заросшие участки над пузырящейся поверхностью. В принципе, это следовало бы делать ночью, но Артём и сам чувствовал нетерпение по мере приближения к овчегу Агага и решил пренебречь инструкциями деда, полагая, что короткий выход в воздух не позволит земным наблюдателям заметить их над болотом мчавшихся в режиме инкогниту. 40 км от края болота до точки съезда с дороги они преодолели за час. Укрылись в зелено-фиолетовый листве гигантского мангра, возвышавшегося над болотом на двести с лишним метров, и принялись разглядывать участок болота, ничем не отличимый от остальных, где, по расчетам специалистов, затонул ковчег червей у Гаага. Впрочем, слово «утонул» не соответствовало истине. Болота на полюсе образовались позже вторжения Негуман и позже появления флота червей. Когда-то их корабли, те, что прошли Спидер-систему, садились и разбивались на суше, в долинах, на равнинах и в ущельях, и лишь спустя тысячи лет оказались погружёнными в болото. Вот он, воскликнул возбуждённый Удрих, видишь длинное бревно, уходящее под ходу лимангра? Это наверняка он. Артём тоже увидел коричнево-зелёное вздутие, напоминавшее выступавшую над поверхностью болота часть бревна. Только размеры этого бревна были на порядок больше земного аналога. По расчётам экспертов, диаметр его достигал 600 м, а длина 2 км. По форме он напоминал огурец или чешуйчатого червя. Среди экзобиологов Ивка даже бытовало мнение, что космические корабли цивилизации Уга-Ага на самом деле представляли собой специально клонированных червей, у которых выращивались новые органы, энергогенераторы, устройства перехода на струну, аппараты связи и жизнеобеспечения. В общем-то, эта гипотеза имела под собой основания. Обнаруженные звездные корабли — Гиперптеридов и иксоидов тоже имели форму, почти идеально повторяющую облик создателей, птиц и насекомых и моллюсков. Похоже, было только люди создавали аппараты для преодоления космических пространств, не отражающие форму человеческого тела. Странно, что ковчег не обнаружили раньше. Он почти весь в болоте, а спина скрыта манграми. Даже вблизи не сразу поймёшь, что это такое. Ну что, прыгнем, как ты говорил, или подождём ночи? Артём посмотрел на заходящее светило полюса, помедлил. Интересно, как твой дед проник внутрь этого левиафана? Я не вижу ни одной дырки. Большая часть обшивки скрыта мангром, надо искать там Так, ныряем под мангар, осматриваемся, ищем вход и наносим визит хозяевам. Надеюсь, они будут гостеприимны. Дохлые черви, фыркнул Урих. Охотники, сказал Артём, имея в виду банды искателей джиннов, всё ещё рыскающие по планете. Хорст не нашёлся, что ответить. Один за другим они метнулись к утонувшему бревну, ковчега Угага, и спрятались под стволом мангра, похожего на колоссальную многоножку, сирегущей не менее гигантского человека. Артём не первый раз рассматривал изнутри такую огромную машину, созданную разумными существами, совершенно не похожими на человека. Год назад Он уже бродил по кораблю Гиперптеридов, ужасаясь и восторгаясь нечеловеческими интерьерами, пропорциями, формой и логикой. Черви Угага тоже пришли из другой области вселенной, где царили иные физические законы, а метрика пространства не исчислялась тремя измерениями. Это стало ясно, когда десантники проникли под обшивку корабля через трещину в корпусе, созданную явно искусственным путём, но не людьми. Во всяком случае, не Селимом фон Хорстом и очень давно. Возраст трещины инки скафандров определили в 200 с лишним лет. Ковчег у Гага не был похож на корабль гиперптеридов ни снаружи, ни внутри, но форма его помещений всё же имела одну отличительную черту, объединяющую эти сооружения: она создавала неприятное ощущение живого организма. Сёдлинные коридоры ковчега преимущественно круглого или овального сечения, а также гроты и полости с оплывшими складчатыми стенами напоминали кишечник или кровеносные сосуды, а от их пропорций тошнота подкатывала к горлу, и хотелось побыстрей выбраться на волю. Как ни странно, ковчег внутри не был заполнен жижей болота. Он был огромен и массивен, коридоры обвивали его по спирали, вели к центральной полости, сухие, просторные, светящиеся и тёмные, то сужающиеся, то расширяющиеся, и бродить по ним можно было ни один месяц повиснув у стены центрального отсека корабля, Артём не сразу понял, что ему не нравится в интерьере и вообще в корабле. Отсек не имел определённой формы. Стены его походили на рёбра стиральной доски, собираясь к полу странным интерференционным узором. Потолок прогнулся, представляя сложное сочетание геометрических фигур без единой прямой линии и острых углов, и вся эта мешанина форм действовала на человека угнетающе. Но только здесь становилось окончательно ясно, что ковчег действительно когда-то был живым организмом, выращенным для одной единственной цели доставлять создателей в нужную им точку пространства в своей утробе. любое другое искусственное сооружение, было бы заполнено оборудованием и аппаратурой, этот корабль был пуст и мёртв. Матка. Заявил сосредоточенный на своих изысканиях и переживаниях Ульрих. Это не просто корабль. Точнее, не только корабль. Существуют две гипотезы: Одна утверждает, что ковчеги Угага выращивались искусственно, и черви во время полёта жили внутри примерно так же, как люди внутри своих квазиживых космолётов. Вторая гипотеза интереснее. С Угага Запускали матку. Экипажа в ней никакого не было. Матка пролетала к месту назначения, затем рожала экипаж, обучала его, и черви расползались по планете, имея определённое задание. Ты согласен? Моё мнение не имеет значения, сказал Артём. Возможно, этой идее близка к истине, но ковчег пуст. А твой дед не стал бы изучать его ради подтверждения гипотезы. Черви у Гаага сажали свои корабли подальше от могильников, лишь потом рыли ходы к нему снизу. Поскольку полковник пропал в этом районе, значит, он нашел ход. Логично? Логично. Вот и давай его искать». Я бы тут ещё повозился, заикнулся Ульрих. Когда ещё удастся пощупать негуманскую технологию? У нас есть определённое задание, поручик. отрезал Артём. Потом пощупаешь. Лучше посоветую, где следует искать вход в подземный тоннель. Внизу, наверное, хмыр отозвался Ульрих. Где же ещё? Логично? А логично, хмыкнул Артём. Я тоже так считаю. Тогда давай подкрепимся и пойдем вниз на дно этой звездной колымаги-матки. Просьба не отвлекаться. Ульрих не ответил. «Не слышу, поручик». «Да понял я», — спохватился младший фон Хорст. «Мы обязательно потом вернемся сюда. Можно?» «Потом решим». Из недр корабля прилетел тихий треск. Артем с минуту прислушивался к тишине гигантского сооружения, но треск... больше не повторился. Вполне вероятно, это потрескивал под давлением вод болота корпус ковчега.